Глава 15. Поппи. На случай, если оно мне вдруг когда-нибудь пригодится, я скрыла в телефоне наше постельное фото, используя специальное приложение для конфиденциального хранения данных, о котором читала в одной из воскресных новостных рассылок. Но у меня нет оснований надеяться, что Мэтью будет таким же осторожным. А если Сандра это увидит? Она имеет полное право заявиться ко мне домой и устроить скандал. Она может подать на развод, указав на меня как на любовницу мужа. Я бы на ее месте так и поступила. Что же, спрашиваю я себя, толкнула меня в постель к мужчине, причинившему мне сильную боль много лет назад? Тоска по несбывшемуся, Утоление желания, которое никогда не исчезало, разочарование в моем браке или и я едва могу заставить себя это признать? Стремление доказать Мэттью Гордону, что он совершил крупную ошибку, порвав со мной все эти годы назад, как-то наказать его. Какова бы ни была причина, все это возвращается терзая меня. Мэттью Гордон наконец-то сделал то, о чем я мечтала, когда мы были студентами. Он в меня влюбился. И теперь не отстанет. Сегодня я работаю дома без каких-либо внешних встреч. Однако не могу ни на чем сосредоточиться, вздрагиваю всякий раз, когда звонит телефон или приходит сообщение. А вдруг это он? Его слова преследуют меня со вчерашнего вечера. Я позвоню завтра. Сладких снов. Я постоянно прокручиваю в голове все моменты моих новых отношений с Мэтью. Мы даже не вспоминали об аборте, что заставляет меня задуматься, помнит ли Мэтью о нем вообще? Стыдно признаться, но в то время мне это не казалось таким уж большим делом. Я знала по крайней мере пятерых девушек, которые делали аборт, включая одну из моих соседок по квартире. "Это совсем не то", говорила я себе тогда, как если бы я избавилась от сформировавшегося ребёнка. Это был просто зародыш. Но годы спустя, когда забеременела Милисой и впервые почувствовала толчки в животе, Я начала сомневаться. Когда она родилась и я держала ее на руках, то плакала я от радости и от горя за ребенка, которого предпочла не иметь, и который теперь был бы уже самостоятельным. Наверное, мне следовало рассказать об этом Стюарту в самом начале, когда мы встретились. Но я чего-то застеснялась, несмотря на все мои самооправдания, а теперь, кажется, уже слишком поздно. Если бы у меня была мать, с кем я могла бы посоветоваться, то стало бы легче. Но в моем случае этот вариант отпадает. Мысль о матери напоминает мне и об отце. Папа, мне нужно поговорить с доктором конфиденциально. Это ошибка с бензином, Еще один пример того, что память подводит отца. А если он оставит газ включенным или забудет ключ во входной двери? За последние пару лет на его улице произошло три кражи со взломом. Доктора нет на месте, поэтому я разговариваю с той же женщиной, администратором клиники, с кем общалась раньше. Сами понимаете, мы не можем разглашать информацию из медкарты вашего отца по соображениям врачебной тайны, но могу вам сказать, что это становится все более распространенным явлением. Как потеря памяти, так и родители, не желающие, чтобы их дети вмешивались. Если хотите, я попрошу доктора нанести ему визит в порядке планового обхода. Но когда вы делали так в прошлый раз, отец отказался от каких-бы-то ни было осмотров, тогда боюсь, мы больше ничего не сможем предпринять. Я звоню папе, но он не отвечает. Наверное, пошел выносить мусор или сидит в саду. Он любит смотреть, как кормятся птицы. Я отправляю несколько электронных писем, в основном информируя клиентов о съемках и напоминая производственным компаниям об оплате. Своевременные платежи всегда являются проблемой, если вы самозанятый. А затем снова пытаюсь дозвониться до отца. Ответа по-прежнему нет. Может, он в социальном клубе? Иногда отец ходит туда обедать. Я снова проверяю сообщения. От Мэтью ничего. Вероятно, он поразмыслил и одумался. Какое это было бы облегчение. уж я-то определенно усвоила этот урок. Больше такого не повторится, и пора полностью завязывать с алкоголем. Это большой шаг, но оно того стоит, хотя бы для того, чтобы сохранить ясность в голове на будущее. Конечно, я никогда больше не позволю себе оказаться в подобном положении. Я делаю небольшой перерыв на обед. Иногда я обедаю вместе с Бетти, съедая приготовленные ею тарелку супа или салат. Но ее сегодня нет дома. Дверь в спальню свекрови закрыта, и ее уличной обуви нет. Скорее всего, она на одном из своих занятий по медитации или изготовлению украшений. Стёрд говорит, что все эти увлечения начались после его поступления в университет, но Бетти еще больше погрузилась в них после смерти Джока. Я считаю это хорошо, что она постоянно занята, вместо того, чтобы горевать. А еще мне приятно думать, что как бы Бетти не помогала нам, мы тоже помогаем ей, вовлекая ее в нашу безумно суматошную, но полную любви семейную жизнь. Не очень-то ты вспомнила об этом в отеле Ортинга, говорит мне тихий голос совести. Пока я разогреваю ломтик пирога с сыром и брокколи, который Бетти приготовила ранее, и отношу его обратно на свой стол вместе с кружкой кофе без кофеина. И что насчет Стюарта и этой Джанин? Или я понапридумывала себе всякого только для того, чтобы оправдать собственное поведение? Стюарт поцеловал меня в щеку сегодня утром, когда уходил. Он не всегда так поступает. Стал бы неверный муж утруждать себя подобным проявлением привязанности. Что ж, его неверная жена тоже поцеловала его. Папа по-прежнему не отвечает. Тогда я звоню Реджу, его другу, который живет дальше по улице. Отец будет недоволен. Он дал мне номер Реджа только потому, что в прошлом году я практически выкрутила ему руки, сказав, что его телефон нужен мне на крайний случай. Вдруг у нас что-нибудь случится, а ты не возьмешь трубку, хотя нам необходимо будет с тобой связаться, объяснила я, надеясь, что это станет более весомым аргументом для гордого отца, чем реальная причина моего беспокойства. Мне нужно иметь способ проверить, все ли с ним в порядке. Неохотно, и к моему облегчению, он сдался. Привет, девочка, раздается голос Раджа. Мое имя записано в его телефоне. Как у тебя дела? Рэд живет через четыре квартала от моего отца. Они с папой давно знакомы. Мама, я помню, не слишком то его привячала, отчасти потому, что он дымит как паровоз. Я быстро и деликатно расспрашиваю его о здоровье, поставив телефон на громкую связь. Как часто поступаю, чтобы одновременно просматривать свою электронную почту, а затем перехожу к делу. Извините, что беспокою вас, Рэдж, но вы не могли бы сходить к папе узнать, все ли с ним в порядке? Он не берет трубку. Хорошо, девочка. Вот только сначала занесу соседке свежую газету, она ждет меня. Да уж, не сомневаюсь. Редж из тех мужчин, которые ведут себя скромно, пока не овдовеют, а потом пускаются во все тяжкие. И я стараюсь подчеркнуть срочность ситуации. Я очень беспокоюсь за него, Редж. Я ездила к нему на выходные и узнала о Я замолкаю, внезапно осознав, что, возможно, закладываю отца. Ты имеешь в виду полицию и бензин? произносит он и смеется. Это была просто дурацкая ошибка, со всеми случается. Кстати, девочка, я видел, как ты выскочила из отеля в понедельник утром. Я ходил прогуляться с утра пораньше и заметил, что ты бежала, будто за тобой черти гонятся. Я окликнул тебя, но ты запрыгнула в такси. Все в порядке? «Редж заметил меня. А вдруг Мэтью выбежал за мной? Тогда Рэдж видел и его тоже. Он может сказать отцу, если уже не сказал, а тот может потом передать Стюарту. «Все хорошо, быстро отвечаю я. Я просто хотела успеть на ранний поезд домой к семье». День. Это входящее электронное письмо от моей помощницы Салли со вложенной фотографией. Нам нужно застолбить участие в этом новом фильме. Прикинь, они ищут мужчину с по-настоящему длинной бородой. Идеальная роль для Рони Викария, не находишь? Ты можешь позвонить ему и выяснить, свободен ли он. Я тороплюсь на съемочную площадку. Я пытаюсь написать ответ, одновременно разговаривая с Реджем. Вы сообщите мне, когда увидитесь с папой? Обязательно, он приедет к вам на Рождество. Нет, папа говорит, что хочет побыть один, как обычно. Я чувствую себя ужасно из-за этого. Но каждый год повторяется одно и то же. Отцу нравится тишина и покой, хотя этого у него и так в достатке каждый день. Втайне я думаю, это потому, что он до сих пор тоскует по маме. Не волнуйся, я присмотрю за ним. и позвоню тебе сегодня позднее. Он, наверное, просто задремал. Разумное предположение. Но у меня в голове крутятся всевозможные варианты. А если он упал и лежит там без сознания? А если подожжёт дом? Снизу доносится лай. Собака требует прогулки, как будто мне больше нечем заняться. Честно говоря, эта учительница французского обнаглела. Но пока веду Коко в парк, закутавшись в стильную темно синюю куртку, которую Бетти подарила мне на мой прошлый день рождения, я начинаю понимать, почему собачники всегда выглядят такими счастливыми и здоровыми. Это действительно приятно выйти на свежий воздух, даже если он прохладный. А Коко забавная. Она всякий раз приносит мне мячик, когда я кину. Вы, наверное, хотите это убрать, неодобрительно замечает проходящая мимо женщина. Я и не заметила, что Коко выложила инсталляцию. Учительница французского снабдила нас пакетиками для экскрементов, но я никогда не делала этого раньше. Фу. затем я направляюсь сразу домой, чтобы поскорее вымыть руки, хотя почти уверена, что ни к чему такому не прикоснулась. Коко бежит рядом, высунув язык, словно смеется надо мной. Может, я возьму тебя с собой встречать Дейзи из школы, говорю я ей. Она будет в восторге. Звонит телефон. Это Редж. У меня замирает сердце. Если бы с отцом все было в порядке, он бы сам позвонил мне и отругал за то, что я связалась с его приятелем. "Ты только не волнуйся", начинает он. "Что случилось? С твоим отцом все в порядке. Благодарение небесам за это". Однако он был в некотором затруднении, не отвечал на звонки, потому что пытался решить проблемы с кредитной картой. Но у него нет кредитной карты только дебетовая. В том-то и дело. Очевидно, он клюнул на одно из банковских предложений и взял такую. Тратил деньги, не осознавая, что должен возвращать определенную сумму каждый месяц. А теперь они прислали ему письмо с предупреждением. Это совершенно недопустимо, возмущаюсь я. Разве в банке не знают, сколько ему лет? Многие люди нашего возраста вполне способны следить за своими счетами, сухо замечает речь Простите, разумеется, вы правы. В любом случае не дергайся, Я помог ему с этим разобраться. Он выписал чек за все сразу, и я заставил его разрезать карточку на кусочки. Огромное вам спасибо. Меня бы отец ни за что не послушал. Для того и существуют друзья, дорогая. А теперь расслабься и получай удовольствие от общения с дочерьми». Расслабиться и получать удовольствие Я работающая женщина, но множество людей вроде Редьджи не понимают сути работы на дому. Они считают, что это такой эвфемизм для безделья. Тем не менее, это все же дает мне определённую свободу для таких дел, как в компании одолженной собаки встретить младшую дочь из школы. Я как раз собираюсь взять Кукона поводок, когда телефон снова звонит. Так оно всегда и бывает. Стёрт отказывается носить мобильник с собой без крайней необходимости. Он постоянно рассказывает мне об исследованиях, которые предполагают, что наш мозг будет совершенно изношен от излучения к тому времени, когда мы состаримся. Это все равно что курение для поколения наших родителей, объясняет он. Тогда никто не понимал, насколько это опасно. Я смотрю на экран. Мэтью. я могла бы отклонить вызов, но какой в этом смысл? Он просто перезвонит. В любом случае, я предпочитаю знать, что у него на уме. Привет, холодно произношу я. Попс, я соскучился по тебе. Он говорит это так, будто мы встречаемся регулярно. Пожалуйста, не надо подобных глупостей. Но я действительно соскучился. Ты свободна сегодня вечером? Я вызвал одну из сиделок для Сандры. Не волнуйся, она ни о чем не знает. Мы могли бы пойти поужинать и обсудить, когда ты собираешься рассказать о нас Стюарту. Я присмотрел чудесную квартиру в перестроенном доме, которую мы можем арендовать. Там есть балкон в стиле Джульетты, и она недалеко от станции Килберн. Найдется и комната для твоих детей, чтобы они могли приезжать к нам на выходные. Прекрати, восклицаю я. Что за нелепые планы? Я тебе уже все сказала. Я не оставлю своего мужа. Это была ошибка. Мне не следовало спать с тобой. Но ты все таки переспала, Попс. И это была волшебная ночь, признай сама. Кокос кулит возле моих ног, словно понимает, что я расстроена. Я начинаю думать, что этот человек полоумный, психопат, вероятно. Мне пора забирать дочь из школы, говорю я, чувствуя, что мой голос дрожит от усилий сохранить спокойствие. А потом я проведу вечер со своей семьей». Я не оставлю ни Стёрта, ни девочек, и на этом все закончится. Никогда больше не пытайся связаться со мной или с кем-либо из моих близких. Даже с твоей свекровью в этом потешном фиолетовом берете. Откуда он знает об Эти? Опять из Фейсбука? Ни с кем, настаиваю я. В трубке тишина. Он отключился или мы потеряли сеть? Ты все еще там? спрашиваю я. Да, попс. Я всегда рядом с тобой. Я уже говорил тебе об этом раньше. Что касается того, чтобы оставить тебя в покое, вряд ли я смогу это сделать. Извини. Затем связь обрывается.